В траурном зале было жарко, и всякий раз, когда вентилятор гнал в её сторону душливый аромат лилий и тубероз, Гарит начинала мучить. Она, в лучшем своём выходном платье, всё в том же, белом с ромашками, сидела на диванчике с изогнутой спинкой, и перед глазами у неё всё плыло. Рязные деревяшки упирались ей под лопатки, платье жало в груди, и от этого грудь сдавливало всё сильнее. В воздух делался ещё более душным и спёртым. Казалось, будто она дышит в разрежённой атмосфере, откуда выкачали весь кислород. Она не завтракала и не ужинала. Почти всю ночь она прорыдала, уткнувшись лицом в подушку. Проснулась она поздно, с гудящей головой, и когда увидела собственную спальню, замерла. И несколько головокружительных секунд с восторгом разглядывала знакомые предметы: занавески, листву, которая отражалась в зеркале трюмо, неизменную кипу просроченных библиотечных книг на полу. С тех пор, как она уехала в лагерь, ничего не изменилось. И тут на неё камнем обрушилось воспоминание. Ида уехала, Либби умерла, и всё теперь было ужасно и неправильно. Эж Вся в чёрном, с нитками жемчуга под горлом, величественная да Нельза стояла в дверях возле пепетра с книгой соболезнований. Каждому входящему она говорила одно и то же. Гроб в малом зале, ответила она на рукопожатие краснолицего мужчины в ленялом коричневом костюме и через его плечо бросила худышке миссис Фоссет, которая вежливо топталась в сторонке, дожидая своей очереди. Гроб в малом зале. Мы вы закрыты, но тут уж решала не я. Миссис Фоссет смешалась, но потом тоже взяла ее за руку. Вид у нее был такой, будто она вот-вот расплачется. Я так расстроилась, когда узнал, сказала она. Мы все в библиотеке любили Мисс Клиф. Я сегодня пришла, увидела книги, которые для нее отложила, и мне стало так грустно. «Миссис Фоссетт...» — Гарри так и захлестнула отчаянной нежностью. «Миссис Фоссетт, похоже, пришла прямиком с работы. На ней было летнее платье с набивным рисунком и льняные красные испадрилии, отрадный островок цвета в толпе тёмных костюмов». Эдди похлопала её по руке. «Да-да, она в вас всех тоже души не чаяла», — сказала она. И Гарри передёрнула от её сухого, подчёркнуто любезного тона. А долоиды и тет сидели на диванчике напротив Гарит и разговаривали с двумя дородными старухами, по виду сёстрами. Они обсуждали цветы в часовне, которые по недосмотру работников похоронного бюро за ночь все увяли. Но услышав это, дородные старухи горьсно заохоли. "Уж какая-нибудь прислуга могла бы их полить", воскликнула та, что была покрупнее и позадорнее. Кругленькое, с румяными щеочками и седыми кудряшками, прямо миссис Санта-Клаус. Вы, холодната звалась Аделаида, и дерз здёрнув подбородок. Они и пальцем не пошевелили. Горит ажгло невыносимой ненавистью. Кэдди, Кэдди, ко всем старухам, за то, как бойко они разбираются в правилах скорби. Рядом с горит тоже щебетали какие-то дамочки. Гэри узнал от только миссис Уайлдр-Уитфилд, которая в церкви играла на органе. Сначала они хохотали так, будто не на поминке пришли, а поиграть в бридж. Но потом сдвинули головы и зашептались. Оливия Вандерпул пробормотала какая-то женщина с гладеньким бесстрастным личиком. Ну, Оливия сколько лет болела? Перед смертью она исхудала до 75 фунтов, около 35 кг. Ее кормили через трубочку. Бедняжка Оливия, она как тогда второй раз упала, так и не оправилась. Рак костей, говорят, самый тяжелый. Да-да, повезло душечке мисс Клифф, что она быстро отмучилась. У нее ведь никого не было. Никого не было? — подумала Гарриет. Это у Либби-то ми свытце улыбнулась, заметив сердитый взгляд Гарит, но Гарит отвернулась и красными, зарёвными глазами уставилась в пол. После возвращения из лагеря она столько плакала, что теперь выдохлась, и её мутило, в горле стоял ком. Вчера, когда она наконец уснула, ей приснились насекомые, они чёрным сердитым роем вылетали из какого-то дома. «Это чей ребёнок?» — театральным шёпотом спросила миссис Уитфилд, гладколицая женщина. «А-а-а!» — ответила миссис Уитфилд и тоже зашептала что-то в ответ. В глазах у Гарри стояли слёзы, и в них дрожал и плыл свет керосиновых фонарей, полумрак растёкся, подёрнулся пеленой. И в то же время горел, будто глядела на всё это со стороны. Следеной злобой обзывала себя плаксой, а в стеклянных призмах то опадали, то вспыхивали озарные огоньки. Похоронное бюро находилось в высоком викторианском особняке, который, ощетинившись башенками и угловатыми чугунными фестонами, стоял возле баптистской церкви на главной улице. Сколько раз Гарит бывало проезжала мимо на велосипеде и думала о том, Что же происходит под этими сводами, в этих башенках, за этими окнами с закареками? Иногда вечерами, когда кто-нибудь умирал, в витражном стекле самой высокой башенки теплился таинственный свет, и Гарет всякий раз вспоминал статью о мумиях, которую она прочла в старом выпуске National Geographic. До самой ночи жрецы бальзамировщики Было написано под фотографией: "Сумеречный Карнак. Жутковатые огни. Трудились, чтобы подготовить фараонов к долгой дороге в загробный мир". Каждый раз, когда горел, видела в башенке свет, по спине у неё бежал холодок, и она сильнее жал на педали. Летела домой или кутлась поплотнее в пальто и вжималась в сиденье машины Эди, когда они с ней зимой в ранних сумерках возвращались с репетиций хора. «Динь-дон, перезвон!» — пели девчонки после хора, прыгая через скакалку в церковном дворе. «До свидания, мама! С братом старшим мы лежим в одной могилке рядом!» Но какие бы таинства ни свершались наверху под покровом ночи, кромсали ли там, потрошили или набивали чьих-то близких, внизу все тонуло в сонной викторианской мрачности. По тёмной комнате и залы грандиозных размеров. Плотный буроватый ковролин, неудобно обшарпанная мебель, плетёные кресла на обточенных ножках, старомодные банкетки. Лестница была отгорожена бархатным шнуром. Красный ковёр на ступеньках растворялся в темноте из фильма ужасов. Владел похоронным бюро мистер Мейкпис, приветливый человечек с длинными руками и длинным точёным носиком. Одну ногу он приволакивал после полиомиелита. Он был общительный живчик, которого все любили, несмотря на его профессию. Сейчас он, увечный вельможа, хромал от одной групки к другой, ждал всем руки, всегда радушно, всегда с улыбкой, и люди отступали в сторонку, любезно впускали его в свои разговоры. Его узнаваемый силуэт, вывернутая нога, привычка то и дело хватать себя обеими руками за бедро и протаскивать ногу вперед, когда она подворачивалась. Все это напомнило Гарриет картинку, которую она видела в какой-то страшилке Хилли. Там горбун дворецкий, вцепившись себе в ногу, пытался выдернуть ее из костлявых пальцев нежити, которая тянула к нему лапы из могилы. У Эдди все утро только и разговоров было о том, до чего мистер Мейкпис замечательно поработал. Она хотела хоронить Либби в открытом гробу, хотя Либби чуть ли не всю жизнь настаивала на том, что не хочет, чтобы на нее после смерти смотрели. Пока Либби была жива, Эдди только отмахивалась от этих ее страхов. А когда Либи умерла, то и вовсе собиралась пренебречь ее пожеланиями, и поэтому и гроб, и одежду выбирала, думая, что во время прощания гроб будет открытый. Ведь иначе их не поймет родня из других городов. Ведь так принято. Ведь так все делают. Но Аделаида с Тетти утром закатили такую истерику в похоронном бюро, что Эдди не выдержала, рявкнула. «Ох, ради всего святого!» и сказала мистеру Мейкпису, чтобы закрывал гроб из-под тяжёлого аромата лилий пробивался какой-то другой запах. Запах был химический, какой-то нафталиновый, только ещё приторнее. Бальзамирующая жидкость? Нет, не стоит об этом думать. Либби никогда не рассказывала Гарет, почему она была против открытых гробов. Но Гарет подслушал, как тётя говорила кому-то, что в прежние времена провинциальные бальзамировщики бывало работу свою делали кое-как холодильника тогда ещё не было. Мама летом умерла, так что сами понимаете. Общий гам вдруг перекрыл отчётливый голос Эдди, который не отходил от книги со болезнями. Плохо они знали папочку, ему до этого никогда и дела не было. Белые перчатки. Тихие перешёптывания, будто на собрании дочерей американской революции. Американская общественная организация основан в 1890 году, и её членами могут быть только потомки тех, кто участвовал в войне за независимость США. И воздух, затхлый, удушливый, застревал и горит в лёгких. Тетте, сложив руки и покачивая головой, разговаривала с лысым человечком, которого горит не знал. И несмотря на то, что губы у тети были не накрашены, а под глазами залегли тени. Держалась она до странного холодно и деловито. «Нет-нет», — повторяла она, — «папочку так прозвал старый мистер Хольт Лефевр, когда они с ним еще мальчишками были. Мистер Хольт гулял со своей нянькой, сбежал от нее, набросился на папочку. Папочка, естественно, дал ему сдачи. И мистер Хольт, который был раза в три больше папочки, разревелся. «Ты, мол, забияка!» Мой отец частенько так звал судью. Забиякой. Ну, знаете, папчике это прозвище никак не подходило. Он ведь даже и не был крупным мужчиной. Правда, в старости располнял. У него был флебит, лодыжки распухли. Он и ходил-то с трудом. Не то, что раньше. Гарит прикусила щеку. Когда мистер Хольд уже совсем выжил из ума, продолжала Тед, Вайлет мне рассказывала, что он, бывало, ненадолго приходил в себя и все спрашивал. А где же старый Забияка? Давненько я не видал старого Забияку. К тому времени папчике уж давно на свет не был. И вот как-то раз он так долго ныл про папчику, переживал, что тот долго к нему не заходил, что Ваилет пришлось ему сказать: "Забияка заходил, Хольт, хотел с тобой повидаться, но ты спал". "Эх, упокой его Господь", сказал лысый. И перевёл взгляд на стоявшую в дверях супрожскую пару. Горечь сидела тихо-тихо. Либи хотелось крикнуть ей, крикнуть, чтоб было сил, как и теперь случалось, кричала она: "Либи!" Просыпаясь от кошмара посреди ночи. "Либи", у которой глаза вечно были на мокром месте, если надо было идти к врачу. "Либи", которая боялась пчёл. Она встретилась взглядом с Элисон. У той были красные, брызжущие горем глаза. Горит, стиснула губы, сжала кулаки, так что ногти вонзились в ладони, и уставилась в пол, изо всех сил сдерживая дыхание.